Глава 15. Арзурум город с богатой историей и в основном дружелюбным населением. К тому же кормят здесь неплохо. Местная еда и правда была вполне ничего. Да и дом на окраине города, куда привел нас знакомый Наташа, скрывал за высокими стенами немало интересного. Два десятка готовых к отражению нападения бойцов явно здесь занимались не выпечкой булочек для уличной торговли. Челмы на головах, просторная одежда. И небольшая маскировка на лицах делали их похожими на местных жителей, но уверенные взгляды и скупые движения выдавали в них опытных воинов. По знаку нашего сопровождающего, бойцы опустили оружие и в ожидании посмотрели на своего командира. Ничем не отличающийся от остальных бойцов-мужчина поднялся из занимаемого укрытия и протянул руку в приветствии. Вежливость это всегда хорошо. Боярин Холмский Мы вас ждали совершенно в другом месте, если бы и не ваш агент на вокзале, то наша встреча, скорее всего, не состоялась бы. Мы думали, вы прибудете вместе с войском. Пришлось внести свои коррективы в общий план действий, представьтесь. Недоумение и растерянность майора вполне понятны, но вопрос подчинения не менее важен сейчас. Майор Ларионов Денис Евгеньевич, спецподразделение «Рубеж». координирует действия групп вблизи Арзурума. — четко доложил майор и после небольшой паузы продолжил. — Полковник Харпов отдал приказ оказывать вам всяческую помощь в проведении операции освобождения. — Ваша помощь, несомненно, будет очень кстати. Необходимо собрать информацию, где удерживают проданных в рабство детей. — Лагерь чар, где держат имперских подданных, всего в часе пути от города. — Как будем действовать? — по-деловому спросил Ларионов. «Сначала расскажите, что вам удалось узнать об интересующем нас объекте, Денис Евгеньевич. Оборона города и всего региона руководит генерал Зафир, занимающий высокое положение при дворе султана. Из слов майора было понятно, что нас ждут и активно готовятся к встрече. В этот лагерь специально связали большинство проданных в подростков для прохождения первого этапа подготовки инычар, лунки. Ловушка, но очень жирного живца. Несмотря на топорность исполнения... Это вполне может сработать, особенно учитывая количество дислоцированных в регионе войск. Охрана лагеря состоит в основном из вины ветеранов или отставников, большинство из которых владеющие начальных рангов. К тому же в горной местности обосновались пять полноценных общевойсковых бригад, что должно сдержать любое войско до прихода основных сил с границы или из глубины империи. Задача не из простых. Масштаб проделанной работы впечатляет. «Предлагаю обсудить стратегию и принять решение о дальнейших действиях. Не возражаю, но наши совместные силы не позволяют обеспечить выполнение операции», — резонно произнес майор. Всего в Арзурумии и вокруг него было сосредоточено 10 групп тайной канцелярии по пять бойцов каждой. Они вполне годились для проведения небольшой операции, но не для длительного боя с огромной армией. Впрочем, наша задача как раз и состояла в незаметности а не в лобовом столкновении с превосходящими силами противника. Вижу решение в распределении задач. Наша цель — не уничтожение армии генерала Зафира, а освобождение подданных Российской империи. Предлагаю следующий вариант действий. Кристину я не просто так всегда брал с собой. Это не только отличный телохранитель, но и настоящий подарок богине смерти. По-другому высшего вампира не назвать. С помощью Кристины и ее бойцов можно будет провести диверсии в расположении бригад и на основных транспортных маршрутах. Горные регионы диктуют свою специфику проведения боевых действий. В случае уничтожения мостов или повреждения дорог на поиск другого маршрута требуется большое количество времени. В таком случае руководство операции полностью на вас, боярин Холмский, легко снял с себя ответственность майор. Правильный подход, майор. В ближайшие дни нам необходимо решить множество вопросов, и ваш опыт в этом нам всем поможет. Готов приложить все усилия для выполнения поставленной задачи. При любой операции первое, что надо сделать, это продумать план отхода. Для данного этапа мы можем использовать вашего проводника и его родственников. Далее также требуется подготовить запасы еды и медикаментов. Бойцы спецподразделений, как и их командиры, были достаточно опытными, Поэтому, сняв груз ответственности за принятие решений, началась подготовительная работа. Задача поставлена, и она должна быть выполнена. Все просто. Закончив с подготовкой и разделившись на несколько групп, мы тихо и ночью направились в сторону объекта. Часть агентов уже была на месте и должна была попытаться предупредить ребят. Надеюсь, это поможет сохранить как можно больше жизней. Путь до лагеря десятого полка охраняло множество постов. И пройти незамеченным практически невозможно, если бы не одна яркая особенность османского менталитета. Золото открывают любые двери. Правда, торговаться османские воины будут до последнего. В общем, не самые плохие люди. Можем попробовать по-тихому убрать пост. Но если не получится, то операцию резко придется сворачивать», — произнес подошедший майор, как и я, рассматривающий солдат. Ответа не потребовалось его очень дальнего родственника Вардана сообщил, что проход дальше свободен, а доблестные воины отправились на отдых до утра. Подумают на бандитов или группу контрабандистов, но никак не на диверсионный отряд Российской империи. Дождавшись отхода солдат, группа продолжила движение и вскоре остановилась на приличном расстоянии от лагеря Яныча. Картина предстала не самая лучшая. Колючая проволока, бетонные стены, минные поля, и множество вышек с яркими прожекторами. К тому же неизвестное количество технологичного оборудования и, возможно, даже артефактов. Крепкий орешек, если брать прямо в лоб. Есть идеи? Майор без особого удивления рассматривал интересующий нас объект. Явно примерно представлял грядущие проблемы при его штурме. Внутри периметра лагеря есть группа наших агентов. Мы только что передали установленный сигнал, и теперь ждем ответа. Если его не последует, остается только прорыв на одном из участков. После чего мы постараемся задержать охрану, а вы освободите пленников и отходите по тому же пути», — спокойно заявил Ларионов. «Отличие гражданского человека от военного трудно не заметить. Задача должна быть выполнена, а жизни гражданских всегда в приоритете. Значит, не все так плохо в империи. Об этом рано говорить, майор». В любом случае, нам есть чем смертельно удивить любого противника. На одной из вышек резко включился прожектор, а за ним еще один на следующей вышке. Если это не сигнал, то я не знаю, что им может быть. — Сигнал от наших агентов, — подтвердил мои мысли Ларионов. — Времени не так много, поэтому двигайтесь за нами предельно аккуратно. Впереди пойдет группа капитана Денисова для обезвреживания и обхода мин. Быстрое продвижение змейкой шаг в шаг напомнило мне об аномалии. Правда, было одно позитивное отличие. Нас никто в этот раз не хотел сожрать. Разрыв колючки и веревочная лестница со стены помогли пересечь все преграды. Правда, вопрос времени, когда сыграет тревога при освобождении большого количества пленных. Мы блокировали ближайшие комнаты охраны, но надолго их это не задержит. Тревогу объявят с минуту на минуту. Встретил нас агент на той стороне стены и подтвердил мои опасения. «Разделяемся. Майор, на вас блокирование охраны и обеспечение безопасного коридора. Мы выдвигаемся к баракам с пленными». «Сделаем», — тихо произнес Ларионов и начал распределять своих бойцов. Бойцы спецподразделения «Рубеж» быстро занимали контрольные точки на территории лагеря, стараясь решать вопрос по-тихому, но огромные площади невозможно контролировать полностью. Насколько получится сдержать начало тревоги, пока неизвестно. Первый барак никто не охранял, кроме сонного слуги, которого быстро обезвредили дружинники. Бесшумное открытие замка двери и вместо сонного царства мы увидели одетых ребят разного возраста. «Вы за нами?» — спросил высокий парень, выйдя нам навстречу. «Мы читали бумагу, переданную слугой, что надо подготовиться к побегу. Даже отложили часть вечернего пайка без привлечения внимания». Агенты тайной канцелярии действуют без нареканий. Стоит присмотреться к ним более внимательно для создания нечто подобного. «За вами. У нас мало времени, поэтому требуется ваша помощь в освобождении других ребят. Предупредили всех своих, так что в третьем и четвертом бараке вас тоже ждут. Остальным мы не совсем доверяем», — произнес парень под кивки своих товарищей. «Быстро на выход. На месте решим, кто заслуживает доверия, а кто нет». Под звуки все же сработавшей тревоги, ребята испуганно выбежали на улицу, где послышались первые звуки стрельбы и взрывов. Время пошло на минуты. Взяв в помощь двух дружинников и высокого парня, остальных оставил на охране освобожденных подростков. Процесс полностью повторился и в следующем бараке. Сильно помогло наличие высокого парня по прозвищу «Шпала». Без высокомерия и угроз он смог организовать другой барак, несмотря на наличие собственных лидеров. Подобные лидерские качества не должны остаться без внимания моих рекрутеров. Конечно, на территории лагеря были не все вывезенные подростки из Российской империи. В хорошо охраняемых лабораториях вряд ли кого-то сейчас можно было найти живым. Да и особо ценных пленных с большим потенциалом держали ближе к Стамбулу. Пытаться спасти всех – провальная идея. Кто знает, может в следующем году боярская дружина Холмских наведается в другое место. Хватало в бараках также ребят из покоренных народов Атаманской империи. Здесь сквозило либо полное подчинение судьбе, либо дикая ненависть к своим поработителям. Посмотрим, как они поведут себя на свободе. Между тем, звуки боя все нарастали, и на пути к последнему бараку нам встретился целый отряд готовых к бою янычар. Было интересно наблюдать за лицом шпалы страх при виде большого отряда крепких воинов, удивление от моего спокойствия и безумная радость с нотками восхищения от картины множества каменных копий, выросших прямо из земли. Град каменных осколков устроил кровавое месиво и добил раненых. Моя мощь значительно выросла. Я буду держать периметр. Если пленники готовы уйти с нами, выводите. Долго не уговаривайте. У нас просто нет на это времени. Мигом обернусь, кивнул Шпала. В сопровождении дружинника парень забежал в барак, А я увидел нового противника, окутавшегося щитами силы. Боевая форма заклинания рыцарей смерти «Жатва» требовала срочно провести эксперимент. Но в отличие от костяных копий рыцарей, у меня получились костлявые руки, что затягивали под землю кричащих от ужаса воинов. Получилось совсем не так, как хотелось, но тоже неплохо. Хмурый вид шпалы и всего несколько человек, последовавших за ним, явно были не в пользу этого барака. Османы очень хорошо умеют промывать мозги молодому поколению с помощью психологического и физического давления. Да и религия играет немалую роль в их жизни. Периметр из бойцов спецподразделений еще держался, но на дальних рыбужах практически не было слышно перестрелки. Последняя партия. Отзывайте бойцов майор. Здесь почти все, огрызнулся Ларионов и тяжело вздохнул. Мы будем держать оборону, пока вы будете уходить. Не теряйте время, Холмский. Треть бойцов лежала готовыми для поджога, чтобы над ними и не издевались после смерти. Обычная практика в этих местах. Хватит фатализма, отзовите бойцов майор, это приказ. Несколько команд Ларионова и удивленные воины отступали под защиту ближнего периметра обороны, где стояли испуганные ребята. Ну и что дальше? Нам не пройти под обстрелом всем вместе. Это ваше решение, боярин? — спросил разгоряченный майор. «Стихия земли привычно отзывалась на мою просьбу. Длинная цепочка рун ярко вспыхнула перед моими глазами, а сила любопытно ластилась от интересной придумки. Дав свободу заклинанию, я смотрел за его неспешным действием с опустошенным сосредоточием. Рукотворное землетрясение разделило нас с остальной частью лагеря длинным разломом. Здания складывались, как карточные домики» и уходили под землю вместе со своими защитниками. За действием заклинания также наблюдали подростки и бойцы. Дикие крики бывших охранников и надзирателей рисовали перед ними жуткую участь быть погребенными заживо под толщей земли. «Вот теперь уходим. Раненых и мертвых тоже забираем с собой. Командуйте, майор!» Ларионов молчаливо кивнул и начал приводить подчиненных в себя. «Пора покинуть лагерь». Через несколько часов быстрого марша мы добрались до точки сбора, где нас ждали экскурсионные автобусы, подготовленные шустрым варданом. Через час к нам присоединилась группа вампиров. «День форы у нас точно есть, а мне надо немного отдохнуть», — с трудом произнесла Кристина. Вампиреса выглядела сильно осунувшейся и слабевшей. Бледное лицо и впалые глаза показывали сильную степень истощения. Магия крови, а может даже и ментальные способности использовались до полного опустошения сосредоточия. Двое вампиров придерживали высшую и старались закрыть от всех опасностей. Значит, не все прошло гладко. В то же время несколько бутылей полных крови намекали, что охоту вампиров все же удалось. Вы сделали большое дело и можете отдыхать. Дальше мы справимся сами. Вперед, граница. Длинная колонна экскурсионных автобусов в сопровождении легковых машин направилась в сторону границы. Толстые кошельки и злые бойцы с мощными техниками силы должны решить вопрос со свободным проездом до самой границы. Надежда на благополучный исход усиливалась с каждой минутой. Хотя расставленная ловушка вполне еще может захлопнуться. Война кланов – настоящее бедствие для большинства жителей Российской империи похлеще природных катаклизмов и буйства стихии. Представители великих кланов и силовые службы империи всеми силами пытаются избежать подобных событий и в зародыше затушить конфликт, если сами не являются его инициаторами. Зачастую у любого конфликта есть тот, кто получает всю выгоду при наименьших рисках. И все же риски есть даже для самых могущественных игроков. Пожар клановой войны, вполне может перекинуться на соседние губернии, вовлекая все новые и новые силы в бессмысленную бойню, что будут сгорать в этом жадном костре, как сухие дрова. Тогда конфликт легко может перейти грань дозволенного и прогнозируемого. Итоги клановых войн внутри империи бывают совершенно разными. Порой города практически вымирают. На улицах остаются лишь трупы мирных жителей, озверевшие мародеры и, как всегда, не успевшие жандармы или тайная канцелярия. Чаще всего итогом бывает банальное разграбление предприятий и складов готовой продукции победителям без большого риска для жителей. Костроме повезло. Ей достался второй вариант. «Ваше императорское высочество, инженеры в ближайшее время освоят новые станки, поставленные вами, и мы сможем восстановить промышленный потенциал губернии», — довольно заявил Изислав Сабуров. «Изяслав, я же просила обращаться ко мне по имени-отчеству». Великая княжна Анна и молодой глава клана Сабуровых обсуждали введение в строй остановившихся предприятий Костромы. Боярин Холмский увез из Костромской и Вологодской губернии все, что было неприколочено, но дал нечто большее жизнь семейству Сабуровых и реальную власть великой княжне в пределах одной губернии. Я не могу назвать вас иначе: это будет оскорблением с моей стороны особой императорской крови. Бросая взгляд полной скрытой тоски в сторону великой княжной Анны, произнес Изяслав. Ссылка в Кострому не была полной неожиданностью для Анны, как и сопровождение целого батальона гвардейцев в качестве охраны. Вокруг трона начинался очередной виток передела власти, который лучше переждать в спокойном месте. Многие потеряют влияние при дворе, а вместе с ним и свои головы в глупой надежде занять место повыше. Император за последнее время сильно упрочил свою власть и готов был побороться с самыми наглыми главами кланов. После смерти Долгорукова страсти за рукой сердца Анны немного приутихли, правда ненадолго. — Как тебе будет удобнее, Изислав? мягко улыбнулась великая княжна и резко перешла на серьезный тон. — Какие твои дальнейшие действия по укреплению этих земель? — Согласно вашему приказу, продолжается набор в клановую дружину. К сожалению, с владеющими все не так гладко, как хотелось бы. Большая часть пленных дружинников после победы Холмского примкнула к нему, поэтому нам остались лишь дезертиры и сложившее оружие. В целом ситуация стабильная, и можно даже говорить о частичном восстановлении прошлой жизни. Мне требуется, чтобы Кострома стала тем местом, в которое хотят переехать жить люди из других губерний. Процветающий край, где отличная экономическая ситуация, и полная уверенность в безопасности своих близких», — резко произнесла Анна. «Пока все наоборот. Граждане из Костромы и Вологды охотнее переезжают в Тверь. Но с вашей помощью уверен, мы исправим ситуацию. Жители любят свою принцессу», — без тени листья произнес Сабуров. Анна использовала всю полноту власти и доступные средства на счетах императорского клана для создания образа доброй принцессы. Однажды подписанный приказ императора о доступе к счетам так и не был отменен. Пока правитель занят проблемами вокруг трона, ему будет не до этого, но позже состоится не самый приятный разговор. Значительную сумму денег не так-то просто скрыть. — Я тобой доволен, Изислав. Можешь быть свободен и позови, пожалуйста, генерала Головина, — отстраненно произнесла великая княжна. — Сделаю все, что вы прикажете, — покраснел от похвалы Сабуров. Обработка Изяслава Сабурова шла полным ходом. Незримая нить ментальной энергии понемногу воздействовала на разум молодого главы клана. Привязка на источники и клятвы верности императору хороша, но они требовалась в первую очередь верности ей лично, поэтому постепенно усиливалась легкая влюбленность и желание угодить. Торопиться великая княжна не хотела, да и умела ждать, в отличие от своей младшей сестры. Анна все больше привыкала к своей силе и старалась максимально ее использовать во всех сферах жизни. Встреча в тот день с матерью многое изменила в ее жизни. «Мне кажется, скоро кто-то начнет сочинять стихи и писать любовные письма», — с ухмылкой произнес вошедший в кабинет генерал. «Что по Холмскому?» Головин не стал развивать тему, но ухмылку с лица не убрал. «Провокация удалась». Долгоруков и соколов пышут жаром вместе к боярину, поэтому ждать осталось недолго. Ну а мы вполне можем выступить той соломинкой, что спасет холмскому жизнь, если он, конечно, выживет после южного похода. «Если он выживет», — печально повторила Анна. Чувство Анны к боярину трудно было скрыть, как бы она ни старалась. Тем более интереснее было на это смотреть опытному мужчине, как она берет свои чувства в кулак и продолжает работать на будущее хотя слова о единственном союзнике в лице боярина Холмского вряд ли можно назвать объективными.